Комментарии. Остров Непенте. Название этого вымышленного острова происходит от греческого слова «непенте», впервые упомянутого Гомером в Одиссее. Оно обозначало лекарство, избавляющее от боли и страданий, в переносном смысле «остров блаженства». «Ради того Господь и сотворил их животных немыми». Ветхий Завет, Бытие, глава 1, Стихи 24-25. Катюль Мендес. 1841-1909 годы. Французский поэт и литератор. Первый сборник стихов филомела был опубликован в 1863 году. В 1895 году вышло трехтомное избрание его поэтических произведений – Поэзия Мендеса изысканна и насыщена образами, хотя современники упрекали поэта в излишней подражательности. Мендес также писал драматические произведения, романы и был известен как литературный критик. Трагически погиб в 1909 году. Архангел Гавриил. Согласно Евангелию, Возвестил Деве Марии о непорочном зачатии грядущем рождении Иисуса Христа. Новый Завет, Евангелие от Луки, глава 1. Вплоть до второго финикийского периода. Финикийская культура была создана в IV-I тысячелетии до нашей эры на территории финикий и ее колоний. Финикийская культура испытывала значительное влияние египтян ассиро-вавилонской, хетской, эгейской и греческой культур. Важнейшим достижением финикийцев явилось изобретение финикийского консонантного письма во второй половине второго тысячелетия до нашей эры от которого ведут происхождение почти все последующие буквенно-звуковые системы письма. Под вторым финикийским периодом имеют в виду период эллинизма и римского господства в Финике, когда получила развитие литературы на греческом языке, сочинения по Космогонии, Теогонии, Истории. Троглодиты, Монегоны, Септокарды, Мирдоны, Антропофаги и прочие волосатые аборигены. Троглодит. От греческого «живущий в норе или пещере» первобытный пещерный человек, в переносном значении некультурный человек, невежда. Антропофаг. От греческого «антропос человек» и «пагос поедающий» каннибал, людоед. Монегоны, септокарды, мердоны, вымышленные виды. Высокая англиканская церковь, официальная протестантская церковь, учреждена королем Генрихом VIII в 1534 году как самостоятельный институт, независимый от Ватикана и Римской католической церкви. Главой англиканской церкви является правящий монарх. Отличалась тацитовой краткостью. Публи Корнелий Тацит – 55-й и 120 -й годы нашей эры, один из талантливейших историков древнего мира, автор сочинений «Анналы, история, германии и других. Тацита-историка отличал сжатый выразительный стиль, умение создавать яркие запоминающиеся образы, он обладал редким даром истинно-драматического рассказа. «Новая женщина. Последовательница движения в общественной и культурной жизни Англии 1880-1890 годов за равноправие женщин и мужчин, которое велось результатом полученного англичанками в 1860-е годы доступа к высшему образованию и в основном касалось интеллектуальной сферы, литературы и просвещения». Сравните с аналогичным явлением курсисток-бестужевок в русской общественной жизни 1870-1890 годов. Движение это повлияло на поведение и образ жизни женщин тех лет. Сложился тип новой женщины, образованной, независимой в суждениях, а иногда и в средствах, свободной от многих социальных условностей. Новую женщину изображали одетые в брюки, сигареты, на велосипеде. В английской литературе 1880-1890-х годов явление новой женщины выразилось в двух формах. Во-первых, многие английские романисты, Томас Гарди, Джордж Гиссинг и другие, создали образы новых женщин, подняли вопросы, связанные с положением женщины, а во-вторых... Появилась прияда писательниц, которые во многом разделяя свободомыслие участниц движения «Новой женщины» не только описали судьбы нового поколения, но и привлекли внимание к проблеме материального социального неравенства. Самыми известными среди английских писательниц этой новой волны были Олив Шрайнер, автор нашумевшего в свое время романа «История одной африканской фермы», 1883 год, Сара Грент. В ее романе 1893 года «Божественные близнецы» впервые упомянута новая женщина. А также та самая Уида, с которой вступил в переписку и подружился в 1900-х Норман Дуглас. «Мефистофель. Воплощение дьявола в поздних вариантах легенды о Фаусте». Не исключено, что имя Мефистофеля было придумано анонимным автором средневековой немецкой хроники доктор Фаустус. Франк-масон, приверженец масонства или франк-масонства, от французского франц-масон, вольный каменщик, религиозно-этического движения, возникшего в начале XVIII века в Англии и распространившегося затем во Франции, Германии, Испании, России, Дании, Швеции, Индии, США и других странах. Большой Сирт, залив Средиземного моря у берегов Северной Африки в Ливии. Житие святой Евлалии. Религиозный Орден святой Ивлали возник в Испании в 1218 году с целью спасения христиан, захваченных в плен неверными. Первоначально это был военный орден, члены которого носили имя рыцарей Ивлалии. Греки изобрели музу истории. Культ муз, по-видимому, возник у фракийских певцов в Пиэри, у Олимпа. Клио – одна из девяти греческих муз богинь поэзии, искусств и наук, дочерей Мнемозины и Зевса. Ее сестры Евтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания и Калиопа. Как богини Пения, музы были связаны с Аполлоном, откуда его прозвище Мусагет, предводитель мус, Считалось, что музы обладали даром предсказания. Любимым местопребыванием муз считались горы Геликон и Парнас. В мифах о музах отразилось высокое представление древних греков об искусстве. Книга Бытия. Первая книга Моисеева в Ветхом Завете. Тотнем Корт Роуд. Одна из центральных станций лондонского метро. Примас Англии, архиепископ Кентерберийский. Доминиканский монах, также черный монах, представитель доминиканского ордена, одного из четырех крупнейших орденов Римской католической церкви, основанного святым Домиником в 1215 году. Доминик возглавлял испанскую епархию в Осме. авгиева конюшни – В переносном смысле очень запущенное, замусоренное помещение, крайний беспорядок в делах, требующий огромных усилий для его устранения. Выражение происходит из древнегреческого мифа об элитском царе Авгии, сыне бога солнца гелиоса, который по преданию владел несколькими тысячами голов скота, слой до которого не очищались 30 лет. Очистил Авгии его конюшни за один день Геракл, преградив плотиной реку Алфей и направив ее течение на скотный двор. Седьмой подвиг Геракла. Авгит или пироксин, ископаемая огневой породы. Амфиболы – группа распространенных породообразующих минералов, кремние кислородных соединений магния, железа, кальция, реже алюминия и щелочей, содержащих воду, фтор, иногда хлор. Чинквиченто. Итальянское искусство Возрождения XVI века. Джакопо Беллини. Около 1400 года. 1470 или 1471 года, известный венецианский художник. Гаргантюанских размеров зонт, то есть огромный зонт, как огромно было все, что принадлежало Гаргантюай Пантагрюэлю, отцу и сыну, героям знаменитого романа Гаргантюа им Пантагрюэль, французского писателя-гуманиста и врача франсуа рабле 1494-1553 годы. Мумба-юмбо. Идол – предмет поклонения у некоторых племен. В переносном смысле – объект ложного обожания. Бетунго, Теза, Бамбули, Кубанго, Мугвамба, Буланго. Африканские племена, большей частью, придуманные автором. Теория эмоций Джеймса Лэнджа Постулирует различие между эмоцией и инстинктом. Была сформулирована двумя учеными независимо друг от друга. Уильямом Джеймсом в 1884 году и Лэнджем в 1885 году. Альгамбра Загородный дворец мавританских владетелей Гранады, прекраснейший памятник арабской архитектуры XIII-XIV веков, знаменитый львиный двор с фонтаном, зал Абенстеррагов и прочее, пострадал от пожара в 1890 году. Сарацины – название аравийского народа, упоминаемое Птолемеем как синоним «кочевников-разбойников». В Средние века оно было перенесено на всех арабов, а затем и на всех мусульман. Донат. Середина IV века н.э. Знаменитый грамматик и учитель риторики в Риме. Автор учебников латинского языка, которым пользовались на протяжении всего периода Средневековья. Фрэнсис Бэконн. 1561-1626 годы. Английский философ, автор сочинений на английском и латинском языках по эпистемологии научного знания, а также трудов по истории и общественному устройству. Юрист по образованию и профессии. Ян Амос Каменский. 1592-1670 годы. Чешский проповедник, реформатор школьного образования, автор книг «Великая дидактика», «Материнская школа» о воспитании детей в семье, а также учебников «Открытая дверь языков», «Физика», «Астрономия». Иоганн Генрих Пистолоци, 1746-1827 годы. Швейцарский педагог-демократ, один из основоположников дидактики начального обучения. Грейс Олигар, 1816-1847 годы. Английская поэтесса и романистка, писавшая на тему истории еврейского народа и религии, в 19 лет опубликовавшая свой первый поэтический сборник «Волшебный венок». Лондонский Ист-Энд, кварталы Лондона, в которых издревно жили портовые рабочие, беднота и эмигранты. Ионийский дух. От слова Иония. Название колонизированной ионийцами в XI-XII веках до нашей эры области в центральной части западного побережья Малой Азии с прилегающими островами. Между городами Факея и Милет. Через Ионию шли оживленные торговые и культурные связи стран Востока со странами Запада, что способствовало процветанию области. Высокая культура городов Ионии оказала большое влияние на развитие всей Греции. Иония дала первых греческих философов Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена и других. И историков – Геродота и других. В VI веке до нашей эры территория Ионии была завоёвана Лидией. После 546 года до нашей эры персами. В IV веке до нашей эры находилась под властью Македонии. Со II века до нашей эры Рима. Мимиметическое искусство. Искусство подражания. Идея Мимисиса, как основа драматического искусства, впервые предложил Аристотель в своем трактате о поэзии. Клубом «Красное и синее» – знаменитый сорта шотландского виски. Поминали Лакусту и Борджа. Лакуста или Лукуста – знаменитая римлянка, прославившаяся своим умением изготавливать яды. С ее помощью были отравлены Клавдией и британник Борджа – одно из старинных семейств Италии, выходцев из Испании. Покровители искусств в эпоху расцвета итальянского возрождения, что не мешало им отличаться особой беспринципностью и жестокостью. Особенно прославились брат и сестра Чезаре 1476-1507 годы и Лукреция Борджа, 1478-1519 годы.